Эмиграция, вернее, бегство от гибели, неминуемой при большевиках, обрекла Бунина на судьбу, которой не избежали и многие его товарищи по цеху. Но только бунинский гений смог на почве этого несчастья взрастить литературу такого уровня, какой не был бы, я в этом глубоко убежден, достигнут Буниным, не произойди катастрофа. При этом если не считать блистательных окаянных дней. Собственно, о революции он ничего не написал. Более того, он и об эмигрантской жизни написал не так уж много. А главное, что он написал в «Изгнании» — автобиографический, в значительной мере, роман «Жизнь Арсенева и рассказы, прежде всего цикл «Темные аллеи» — «Все это о России». Невероятное. Почти непереносимая горечь — которые наполнены эти сочинения и которые придает им особую, несколько болезненную притягательность, так притягательны размышления о смерти и умерших. Эти горечь и притягательность происходят из невозвратности России, из ее безусловной гибели. Многолетний друг Бунина, писательница Теффи, так определила это ощущение. О какой родине мы толкуем? Та, которую я потеряла, для меня не просто некое пространство между границами, где растут березки, так трогательно воспетые поэзии. Это прежде всего нематериальная сущность, чьи элементы насильственно разрушены и заменены другими, которых я не приемлю. Если бы я вернулась, я бы оказалась в чужой стране. Душа моей родины умерла, и в этой новой стране, построенной на развалинах, я бы себя потеряла. Под этими словами мог бы подписаться и сам Бунин с его непоколебимым неприятием большевиков и советской власти, с его решительным отказом вернуться. Ему возвращаться было некуда. Его России не стало и уже никогда не могло быть. Из этой потери, невозвратность которой сравнима разве что с невозвратностью смерти, и выросло все написанное им во Франции. Отсюда и чувственная сила его прозы, созданной во второй вне России половине жизни. Существенно заметить, что личные потрясения и переживания Бунина той поры они были огромными, от бедности до нобелевского лауреатства и снова ужасающей бедности, от противоестественной жизни под одной крышей супругов и любовников до враждебности многих товарищей по несчастью, от бездомности до невозможности ощутить новую Россию, как вовсе, начисто чужую. Ничто из этого, за небольшими исключениями, не стало основой его сочинений. В сущности, все его вещи эмигрантского периода, кроме дневников, есть не что иное, как воспоминания, но воспоминания такой силы, которая достигает почти спиритического эффекта общения с душами мертвых. Рассказ в Париже из темных Алей не очень типичен для этого несравненного, не имеющего в русской литературе никакого подобия цикла рассказов о любви. В нем жизнь описана как раз эмигрантская. Но мое личное пристрастие утвердило меня в уверенности, что именно в Париже представляет Бунина во всем его недостижимом величии мастера и во всей человеческой прелести вечного борца со смертью,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 Ему можно было дать не больше 40 лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью. Однако хватит. Цитировать хочется весь рассказ до последнего слова, но темные аллеи теперь переиздают часто, да и в интернете текст можно найти. Здесь же место для попытки понять, почему же и чем потрясает этот текст. Читаемся хотя бы в первую фразу, что в ней такого, от чего сразу начинает щемить сердце. И если бы я был таким счастливым человеком, который впервые читает в Париже, то и в этом случае я сразу бы понял, что впереди скорая трагедия. Посмотрите внимательнее. Вот оно. Не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся. Ему можно было дать не больше сорока. То есть понятно, что герой стар. Что и дальше речь пойдет о старости сильного, глаза его смотрели с сухой грустью, а потому еще тяжелее, чем слабодушный стареющего человека. В первом абзаце сразу задана интонация, и разлитая по фразам горечь уже входит в душу читателя, пропитывает ее. Чем же достигает? этого Бунин, а своим главным умением, способностью видеть и описывать мелкие ему одному заметные детали, почти атомы действительности. И читатель действительно видит этого рыжеседого, высокого и сухопарого старика, видит как живого, а потом герой совершенно естественно оказывается бывшим генералом, воевавшим и в Первой мировой, и в гражданской войне а теперь пишущим истории этих войн по заказам разных иностранных издательств. Такой, знаете ли, генерал из интеллигентных. Вероятно, служил в мирное время, по генеральному штабу или в академии преподавал. И все это из нескольких слов, которые я выше процитировал, легко угадывается. А когда продолжаешь читать, то ты уже готов ко всему остальному, тебе уже и понятно все, это и есть Бунинская, Изобразительность, в которой абзац стоит главы, а слово целой биографии. О чем же собственный рассказ? История не то чтобы обычная, но даже и банальная. Едва ли не до пошлости. Бывший царский генерал Одинокий, жена бросила в Константинополе, то есть при бегстве от большевиков, зашел как-то пообедать в маленький русский ресторан в Париже познакомился с официанткой, тоже из бывших благородных и одинокая, заинтересовался ею, потом увлекся, потом влюбился, и они стали жить вместе. Что в этом? И зачем автор так подробно описывает вот что? При столовой было нечто вроде гастрономического магазина. Он бессознательно становился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рубленными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов. Дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. Что это? Что все эти засохшие пирожки, посеревшие котлеты, неприязненное русское лицо, зачем они? А затем, господа, что это эмиграция. И после посеревших котлет уже ни о чем не надо больше упоминать. Уже весь остальной кошмар вы сами поймете. Ибо даже такая сытая и сравнительно благополучная эмиграция это именно кошмар. А прочее Додумать и почувствовать несложно. Главное, уже сделал за вас Иван Алексеевич Бунин, великий изобразитель, увидал это нечто вроде. Или вот, пожалуйста, если вам еще не удалось почувствовать себя в Париже вместе с героями из метро неслобанным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики. Газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названий вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Как еще показать? Именно показать, а не просто описать одиночество чужих в парижской толпе. Если не этим банным ветром из метро, если не низким утиным кряканьем газетчика, как еще показать ожидание встречи, а не рассказать о нем. Ну, можно было бы так, например. Он с нетерпением ждал ее в толпе возле метро. Рядом что-то кричал газетчик и так далее. И получилось бы вполне литературно. И любой писатель, кроме Бунина. И что немаловажно до Бунина, а после него так уж невозможно, написал бы что-нибудь в этом роде. Но Бунин чувствует, осязает, вдыхает банный ветер, слышит именно утиное кряканье, а не просто крик продавца газет. И я слышу, осязаю, вдыхаю вместе с ним и его героями эту жизнь. И уже ничего больше не надо, чтобы вдруг навернулись на глаза слезы. А из-за чего? Кто ж его знает, кроме автора? «Темные аллеи» было принято еще при жизни автора поругивать. Да, бывает, и сейчас осторожно упрекнут за старческое сладострастие. Бунин написал большую часть этого цикла действительно сильно немолодым человеком. Например, в Париже датирован 26 октября 1940 года, когда автору пошел уже восьмой десяток. Однако упрекать Бунина в бессильном эротизме могут только люди, совершенно глухие, к чуду изобразительности. Потому что плотская любовь им показана с тем же изобразительным волшебством, что сад под дождем или осенние поля. И нестарческое бессилие отпечаталось в ее изображении о могущество художника. Он предложил еще выпить вина. — Нет, дорогой мой, — сказала она, — я больше не могу. Он стал просить, — выпьем только по бокалу белого. У меня стоит за окном отличное пуи. Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети. Вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам. И вообще, зачем нам расставаться? Он от волнения не мог ответить,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 Я не знаю более точного, зримого изображения любви зрелых, измученных одиночеством людей. Хорошо же старческое бессилие, когда из всей сцены прочнее всего запоминается дождь по крыше, тепло в ванной комнате и горечь холодного белого вина. Ну, а дальше, как и следовало ожидать, как и ожидали мы, окутанные бунинской интонацией, погруженные в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 и все говорило о жизни юной, вечной и о ее конченной. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую на красной подкладке. Плакар — платяной шкаф по-французски. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая — моля кого-то о пощаде. Вот и все. Сейчас, в сотый, наверное, раз перечитав в «Париже», почувствовал, что глаза, как всегда, на мокром месте. Что за наваждение? Ведь не только потому, что тут такая ненужная смерть, которую побеждает автор, но не его герой. В конце концов, тот же Бунин написал господина из Сан-Франциско, который... Вместе, пожалуй, с Толстовской смертью Ивана Ильича едва ли не исчерпал возможности литературы в изображении смерти, исчезновения. Но в Париже тут другое дело. Тут главное, наверное, это дореволюционная генеральская шинель на красной подкладке. Умерла страна. Вот что. А не только старый человек, под конец жизни ставший счастливым. Не разглядел бы автор сквозь свои слезы эту сохраненную и пронесенную сквозь катастрофу шинель, и не было бы чуда. Так писал Бунин, и никто до него так не писал. А после него стараются многие, но это уже после. Да и трудно у них получается с натугой. Хотя есть одно сближение, которое, на мой взгляд, делает опыт Бунина, чрезвычайно внятным тому поколению ныне пишущих, которое большую часть жизни успело прожить еще в империи. Суть в том, что он писал по памяти об исчезнувшей стране. И нам приходится писать точно так же о стране, в которой мы когда-то жили. Разница, правда, огромная. Он томился тоской по отечеству, разрушенному бандитами и превращенному ими в свое бандитское имение. Мы же вспоминаем... Это самое имение, которое было для нас отечеством. Мы не любили ту жизнь, противостояли ей. Так ведь и Бунин, хотя бы в той же деревне, не словословил родину, но рухнуло все. И возникла почему-то тоска. Свои автобиографические заметки о детстве и юности «Далеко это Орша», написанной уже больше десяти лет тому назад, я закончил маленьким эссе об Бунине. Мне кажется, текст не слишком устарел, поэтому приведу здесь его целиком. Когда в середине 60-х вышел девятитомник Бунина, и я темный советский недросль обнаружил в седьмом, к сегодняшнему дню уже совершенно развалившемся томе, темные аллеи, и прочел к утру, и не поехал в университет со своей улицы рабочей, одним концом упиравшийся в проходную ракетного завода, где мне предстояло работать, а другим в роддом, где предстояло родиться моей дочери, и, не поехав в университет, так и остался валяться в постели, как бы больной, и действительно почти заболевший. Я открыл том снова, и к вечеру закрыл перечитанным, и пошел в университет, чтобы встретить друзей, Я отправиться с ними вместе в парк Шевченко пить пиво и потом с кем-то шел по темной аллее махровой сирени, ведущей к мосту переходу на комсомольский остров, и валялся там ночью на быстро остывающем песке пляжа с одной с Романно-Германского, и песок скрипел между нами. А утром, возвращаясь, я вспомнил рассказ в Париже о любви и смерти белого генерала-эмигранта, и заплакал. Когда все это происходило, понять еще ничего было невозможно. Почему ему дали Нобелевскую премию? Уж если за что-то ее и было давать, так именно за это. И почему именно об этом писал 70-летний старик, уже небогатый, почти безвестный, уже больной и некрасивый, И почему я читал все это сутки подряд и плакал после совсем неплохой, вполне захватывающей ночи на пляже, вспомнив другого старика, выдуманного, умершего до моего рождения в Париже, где мне еще только предстояло побывать? Теперь, именно теперь много становится понятным. Теперь мы живем окруженные тенями жизни ушедшей, империи рухнувшей, разрушившегося уклада. Мы простились жизнью, похороненной под этими обломками, и какой бы ни была дурной та жизнь, а она была и нету. Стояла темных лип аллея. Название цикла рассказов «Темной аллеи» отсылает к строчке «Стояла темных лип аллея» стихотворение Огарева «Обыкновенная повесть» 1842. «Была чудесная весна». Они на берегу сидели. Река была тиха, ясна. Вставало солнце, птички пели. Тянулся за рекою дол, Спокойно, пышно, зеленее. Вблизи шиповник алый цвел. Стояла темных лип аллея. Я в свете встретил их потом. Она была женой другого, он был женат, И о былом в помине не было ни слова — На лицах виден был покой, Их жизнь текла светло и ровно. Они, встречаясь меж собой, Могли смеяться хладнокровно. А там, по берегу реки, Где цвел тогда шиповник алый, Одни простые рыбаки Ходили к лодке обвершалой И пели песни. И темно осталось Для людей закрыто что было там говорено и сколько было позабыто. И вот уже стало понятно, что обаяние Бунинского великого цикла и было именно в этом. Жизнь, о которой он рассказывал, рухнула, бесследно исчезла, и любовь исчезла с нею. И потому так горько-сладок рассказ военного доктора, ужинающего в ресторане «Прага». А за окном звенят трамваи по весеннему Арбату, и идет пароход «Саратов», и мрачный господин соблазняет провинциальную даму, и прелестная ржеволосая со смешным именем Генрих едет навстречу смерти в жарком от любви международном купе. В тени исчезнувшей жизни Призраки, растворившиеся в революционной кислоте любви, секрет очарования, вся эта любовь уже давно кончилась смертью. Я оглядываюсь вокруг. Куда делась? Та страна несчастная, но полная нашими старыми любовями? Нету. И любви кончились смертями вместе с тем местом, где любилась. Теперь дело за тем, чтобы кто-то из нас получил Нобелевскую и прожил ее, и состарился в бедности, и написал об этом, о том, как стояла темных лип аллея. Прошу прощения за некоторые повторы основного текста, содержащиеся в этом включении, но мне кажется, повторы эти важны для понимания того, почему так сильно слышна бунинская интонация в прозе моего литературного поколения. Думаю, что предшествование и параллельное существование литературы Ивана Бунина совершенно определяющим образом повлияло и на более раннюю советскую литературу, в частности, на таких мастеров разного масштаба, как Константин Паустовский, Валентин Катаев, Юрий Казаков, Юрий Трифонов. Но что касается до большинства еще продолжающих работать сейчас немолодых авторов, то их без Бунина просто не было бы. Некоторые из нас этого не сознают, но я отношусь к тем, кто сознает отчетливо. Был ли он эпигоном русской классики XIX века? Пожалуй, да. Зато именно через него эта классика дошла до нас как живая литература, не только как объект разрушения и пародирования в чем постмодерн немало преуспел, но и как способная к развитию художественной системы. Так что насчет Нобелевской – это просто грустная шутка. Он получил премию за всех, кто вышел из его темных аллей. Иван Алексеевич Бунин родился 10 октября, по новому стилю 23 октября, а не 22, как почему-то часто указывают в календарях. Некоторое время меня вдохновляла эта ошибка. Я искал смысла в совпадении наших дней рождения 1870 года, а умер 8 ноября 1953 то есть прожил 83 года. Долгим своим веком он завершил образ идеального, на мой взгляд, писателя. Пересек любови, потери, Изгнание, богатство, нищету, всемирную славу и забвение при жизни — все успел. И взошел на ту вершину, где тесно, но всегда есть место для немногих.